Podcast Real Karta Polaka, odcinek czternasty. Dzień dobry, Real Karta internetu realkartapolaka.com. Nazywam się Igor. jestem aktywnym пользователем kursu Real Karta Polaka. А сейчас помогаю Петру, основателю страницы realkartapolaka.com сделать этот курс еще интересней и легче для тех, кто пока еще не очень хорошо знает польский язык. Курс будет двуязычным, пан Петр будет делать подкасты на польском языке, я же буду переводить и делать их на русском языке. Подкаст Поляха, часть 13. Привет, мои дорогие! Сердечно приветствую вас! Рад, что мы можем встретиться снова, и что сегодня я могу представить вам запись, которую я получил от Олега. Это потрясающая, вдохновляющая запись, что является большим сюрпризом для меня. Олег рассказал нам о своей встрече с консулом. Я бы хотел, чтобы вы послушали об опыте Олега. Еще до того, как мы послушаем запись Олега, я просто хотел бы сказать, что Олег Там упоминает сайт realpolish.pl. Если вы еще не знаете этот сайт, тогда приглашаю вас туда, приглашаю вас послушать подкасты этого сайта. И что ж, думаю, мы послушаем то, что сказал Олег. Алло, алло, привет! Сердечно приветствую всех из Беларуси. Меня зовут Олег. Я постоянный слушатель интернет-сайта real И сегодня я хочу рассказать вам свою историю, как я ходил на собеседование с консулом. Поделиться своим опытом с вами. Прежде чем я расскажу свою историю, я хочу всем посоветовать слушателям polish.pl просто больше слушайте. Разумеется, всегда сосредотачивайтесь на том, что слушаете. Внимательно слушайте подкасты истории, касающиеся темы карты поляка. И, собственно, тогда у вас никогда не будет никаких проблем при разговоре с консулом. Это то, что я проверил. Поэтому историю и традиции очень легко запомнить. И, на мой взгляд, просто нужно иметь желание, и все будет легко. Но, конечно, это только тогда, когда вы начинаете понимать, читать, а также говорить по-польски. И даже тогда, Когда вы не сможете ответить что-то консулу, попробуйте поговорить. Начните говорить что-то другое, чтобы просто поддержать разговор. Покажите консулу, что вы знаете, о чем говорите, и что вы все понимаете, и тогда все будет в порядке. Я рекомендую вам этот метод. Теперь я расскажу свою историю, что я делал, когда я пошел к консулу. Я скажу вам чистую правду, что когда я шел к консулу, у меня действительно было большое желание поговорить с ним. Больше, чем у него со мной. Потому что я долго ждал этого разговора. Где-то 5 или 6 месяцев перед этим много слушал. Слушал ежедневно, по меньшей мере 2 часа каждый день. Никогда не меньше. И так было всегда. Только потом я сделал перерыв, когда почувствовал, что я на стадии, ну, так называемого, плата. Да, но сейчас вернулся и теперь разговариваю с вами. И скажу, что это было нелегко, но подумайте о том, что нас ждет в конце и никогда не сдавайтесь. Даже когда вы больше ничего не хотите слушать, вы чувствуете усталость, скажу вам, что это просто лень и ничего больше. Подключите наушники и вперед, не шагу назад. Когда я стоял в коридоре, ожидая беседы с консулом, собственно, думал, что этот разговор будет просто доставлять мне удовольствие. Так, уже буду чувствовать себя прекрасно. Так как я уже мог говорить, знал все о Польше из материалов, которые я нашел на веб-сайте веб-клуба Realpolish.pl Я участник этого клуба. И что ж, когда я зашел в кабинет, я начал рассказывать о себе, о своей семье, где я родился, что мой город это когда-то была Польша. После моего рассказа, консул даже ничего не спросил. Один вопрос, который консул задал мне, это вопрос о том, сколько лет моей дочери. И ничего более. Через 5 секунд решение было подписано. Уже 7 февраля я буду держать в своих руках карту поляка. И вчера, скажу вам, у меня был такой день. Вчера, 7 февраля 2018 года, Я получил карту поляка и я держал его ее в своих руках. Сегодня также всем слушателям этого желаю. Никогда не сдавайтесь, изучайте польский язык. Как можно лучше учитесь говорить, слушайте каждый день. А история, традиции ⁇ это просто экзамен или экзамен на зрелость, который нужно запомнить. Но я скажу вам, запоминайте то, что действительно интересно. Я горжусь Польшей, историей и традициями. Все это действительно очень интересно. И поэтому, наверное, все легко запомнить. Да, собственно, я, например, все это и запомнил. Во-первых, я напечатал материал, повесил его на стенке в своей комнате. И каждый день читал. И, как я уже говорил, ничего не спрашивал у меня консул. Вот такая вот моя история. Может быть, я забыл сказать, извините, возможно, я забыл сказать одну вещь. Когда я вышел из посольства, я был так рад, что оставил все документы в посольстве. Но зато у меня была причина вернуться и, конечно, снова поговорить по-польски. Такая моя история. Ну что ж, это, наверное, все на сегодня, то, что я хотел сказать. До свидания, держитесь, пока. Спасибо за отличную запись. На самом деле, хорошо говоришь по-польски. Но это, как сами слышали, требует многого. Много работы много терпения, самопожертвования. Но позже, позже мы получаем большое-большое удовлетворение. Я согласен со всем, что сказал Олег. Думаю, что изучение польского языка, то, как вы говорите по-польски, впечатляет консула. Консулу больше нечего добавить. Ему не нужно задавать никаких вопросов. Если он слышит, что вы говорите очень хорошо по-польски, это не проблема. Вы сразу же получаете карту поляка, И это замечательно. Олег очень хотел говорить по-польски и с удовольствием пошел на собеседование с консулом. Помню, что когда я изучал английский несколько лет назад, то ходил на собеседование о работе на фирмы, где был нужен английский. И иногда я это делал с удовольствием только для того, чтобы поговорить на английском языке. Когда мы изучаем какой-то язык, то потом мы хотим поговорить на нем я думаю, что у Олега было такое чувство, как и у меня. Думаю, вы прислушаетесь к советам, которые дал нам Олег. Слушать ежедневно очень-очень-очень важно. Желаю вам удачи, держитесь и до следующего подкаста. Конечно же, я жду ваших записей. Если у вас уже есть карта поляка, если у вас есть опыт изучения польского языка, то я жду ваших записей. На сегодня это все. Wszystkie всех serdecznie witajcie na zasiedlenie paka. Po więcej informacji na temat kursu, zapraszam na stronę realkartapolaka.com.